Шестьсот пятьдесят четвертая ночь. Когда же настала шестьсот пятьдесят четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что царь Гарип и царь Муриш сели на коней в городе Яфиса, а люди и джинны последовали за ними, прислуживая им. И цари ехали мимо пустых дворцов и домов, и покинутых площадей, и ворот. А затем они вышли из ворот города и стали гулять в садах, где были плодоносные деревья и текучие реки, и говорящие птицы, которые прославляли того, кому принадлежит могущество и вечность. И они гуляли до тех пор, пока не наступил вечер, а потом вернулись и остались на ночь во дворце Яфиса сына Нуха. И когда они туда прибыли, им подали столик, и они поели, и Гориб обратился к царю Джинов и сказал, «О, царь, я намерен отправиться к моим людям и воинам. Я не знаю, каково им было после меня». И царь Муриш, услышав слова Гариба, воскликнул, «О, брат мой, клянусь Аллахом, я не хочу с тобой расставаться и не дам тебе уйти раньше, чем через месяц, чтобы я мог насладиться твоим видом». И Гариб не мог ему перечить и прожил целый месяц в городе Яфиса, а потом он поел и попил, и царь Муриш дал ему подарки из редкостей, дорогих металлов и драгоценностей, изумруды, бадахшанские рубины, камень-алмаз и куски золота и серебра, а также мускуса и амбры и отрезы шелка, затканного золотом, и сделал Гарибу и Сахиму одежды из шелковой материи, затканной золотом, а Гарибу он сделал венец, окаймленный жемчугом и драгоценными камнями, которого не оценить никакой ценой. И затем он сложил все это в мешки и позвал пятьсот маридов и сказал им, собирайтесь выезжать завтра, чтобы мы проводили царя Гариба с Сахимом в их страну. И мариды ответили, слушай, мы повинуемся. и провели ночь с намерением ехать. А когда наступило время выезжать, вдруг появились кони и барабаны, и ревущие трубы, и мориды наполнили землю, а было их семьдесят тысяч моридов, летающих и ныряющих, и их царя звали Баракан. А прибытию этого войска была великая и дивная причина, и было это дело волнующее, необычайное, которым мы расскажем по порядку. Этот Баракан был... властителем сердаликового города и Золотого дворца. И он властвовал над пятью кувшинами, в каждом из которых было пятьсот тысяч моридов. Он и его племя поклонялись огню вместо всевластного владыки. И этот царь был сыном дяди Муриша, а среди людей Муриша был один нечестивый морид, который принял ислам из лицемерия, и он скрылся в толпе своих родичей и ушел, и шел до тех пор, пока не достиг долины сердаликов. и он вошел во дворец царя Баракана и поцеловал землю меж его рук и пожелал ему вечной славы и счастья, а потом он рассказал царю о принятии Муришем ислама. И Баракан спросил его, как он отступил от своей веры, и Марит рассказал ему обо всем, что случилось. Когда Баракан услышал его слова, он стал храпеть и хрипеть и бронить солнце, луну и огонь, мечущие искры, и воскликнул, — Клянусь моей верой, я убью сына моего дяди, его народ и того человека, и не оставлю из них никого. И он кликнул племена джиннов, и выбрал из них семьдесят тысяч моридов, и шел с ними, пока не дошел до города Джабарса, и они окружили город, как нами упомянуто. И царь Баракан расположился напротив городских ворот, и поставил свои палатки, и Муриш позвал одного марида и сказал, — Подойди к этим воинам, посмотри, чего они хотят, и приходи ко мне скорее. И Марид пошел и вошел в лагерь Баракана, и мариды поспешили к нему и спросили его, кто ты. Посланец Муриша ответил Марид, и его взяли и поставили перед Бараканом. И он пал перед ним ниц и сказал, о, владыка, мой господин послал меня к вам, чтобы я узнал, что с вами случилось. Вернись к своему господину, сказал Баракан, и скажи ему. Это сын твоего дяди Баракан пришел тебя приветствовать. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.